Вблизи этого места я встретился с одним престарелым дервишем, знакомым со всеми преданиями и тайнами страны, и рассказал ему, что случилось со мною. Он мне объяснил, что это знаменитый сад Ирема, одно из чудес пустыни. По временам Он является путнику, обольщая его своими башнями и дворцами, деревьями, обременённными роскошными плодами, и затем исчезает из его глаз, не оставляя после себя ничего, кроме пустыни. Вот история его. В древние времена, когда эту страну населяли адиты, царь Шидат, сын Ада, праправнук Ноя, основал здесь город. Когда он был окончен, и царь увидел его великолепие, то сердце его преисполнилось гордостью и ч славием, и он решился построить дворец с садами, который бы соперничал с небесным раем, упоминаемым в Коране. Но гнев Божий поразил его гордость. Он и его подданные исчезли с лица земли. и его великолепный город с дворцом и садами находится под влиянием волшебных чар, скрывающих его от человеческого взора. Иногда, впрочем, он является для того, чтобы вечно напоминать о проступке высокомерного царя. Историю — это, государь, и чудеса, которые я видел, — врезались неизгладимыми чертами в мою память. И спустя несколько лет, когда я был в Египте и завладел той магическую книгою, я решился воротиться и вновь посетить сад Ирема. Я сделал это, и он открылся моему любознательному взору. Я поселился во дворце Шедада и провел несколько дней в этом саду. мнимом раю духи охраняющие его покорялись моей волшебной власти и открыли мне чары посредством которых весь сад был невидим подобный дворец и сад я могу устроить тебе государь даже здесь на горе господствующей над городом Разве неизвестны мне все чары? Разве я не владею этой волшебной книгою? «О, Абу — О, Абу-Аиб! — вскричал, восхищенный этим рассказом, Абен-Габус. — Ты видел и изучил много чудесных вещей. Устрой мне такой рай и проси награды. Проси хоть... полцарство за это. Ты знаешь, отвечал островок. Я человек старый, мудрец, и меня удовлетворить не трудно. В награду себе я прошу вот что: дай мне первое вьючное животное, со всей его поклажою, которая войдёт в волшебные ворота дворца